Совет трех. Принц начал колене. На этом совете речь пойдет о будущем нашей религии или о будущем королевства. А это одно и то же. Здесь и теперь же должно быть принято великое решение, и принять его должны вы. Воля Божия будет выражена вашими устами. Прислушайтесь же к тому, что внушает вам Господь. Я, со своей стороны, готов перед этим склониться. Жанна хотела что-то сказать. Старик почтительно, но твердо остановил ее. Он еще не кончил. «Два могущественных двора домогаются вас, принц Наварский. И знаете ли вы, сколь неизмеримо многое в судьбах века грядущего, «Зависит от того, который из них вы изберете». Последовавшая за этими словами пауза была сделана адмиралом не в расчете на какое-либо замечание со стороны собеседников, напротив, он хотел, чтобы у обоих дух захватило. И в самом деле Жанна была потрясена до глубины души. Генрих отлично заметил, как под влиянием тревоги изменилось ее лицо поэтому глаза его тотчас наполнились слезами. Рыдание быстро, как мысль, родилось где-то в недрах его тела, подступило к горлу, но он сдержал его, и только глаза блеснули влагой. Несмотря, однако, на затуманенный слезами взор и выражение глубочайшей растроганности, Генрих подумал про себя. «Ах, старый болтун!» Неужели он не мог сказать все это проще? Я ведь давно знаю, что мне придется жениться либо на моей толстушке Марго, либо на старой англичанке. Носа у меня на этот счет уже все уши прожужжал. А что я буду делать в Англии? Марго — другое дело. Она мне давно обещала, что я увижу ее ноги. Колиньи наклонился к Жанне и шепнул. «Не будем торопить его». Он получит внушение свыше. Генрих понял, с какой тревогой ожидает от него ответа его дорогая мать. И от этого он воспарил духом и с суровой решимостью, изумившей его самого, сказал, «Я хочу служить Франции. Я избираю истинную веру, и поэтому избираю Францию». Как только эти слова были произнесены, протестант Колиньи, Встал со своего кресла. Он простер руки, словно принимая самого Господа. Генрих же обнял старика. Затем осушил поцелуями слезы на лице матери. Совет продолжался, но уже далеко не так торжественно. Они согласились, что все выгоды для них в союзе с Парижем, а не с Лондоном. Генрих даже спросил, да было ли английское предложение сделано всерьез. Может быть, этим хотели только расстроить брак во Франции? Жанне пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы допустить эту мысль. Так противилось ее самолюбие. Но мудрость и рассудительность ее юного сына утешили ее гордость. Генрих заявил, что охотно уступает блестящее положение супруга английской королевы своему двоюродному брату герцогу Анжуйскому. Все-таки одним меньше. Тут же добавил он. Собеседники отлично его поняли. Жанна согласилась, что не следует раздражать мадам Екатерину, раз уж она вознамерилась женить герцога в Англии. Тут Жанна повторила слова сына. Все-таки одним меньше. Потом заговорила, глядя перед собой в пустоту комнаты. Сначала их было четверо. После Карла остаются всего двое. Карл же, из стройного изящного мальчика, сделался обыкновенным пошлым толстяком, хотя и носит сан короля, а временами у него на теле выступает кровь. При этих словах и молодой ее собеседник, и старый, насторожившись, вытянули уши. Однако Жанна даже не посмотрела на них. Она кивнула, как женщина, которая знает, что к чему, когда речь идет о человеческом теле и совершающихся в нем процессах. — Они истекают кровью, — пояснила Жанна. — Но она не льется, а медленно сочится из спор. У всех четырех сыновей старого короля та же болезнь, и старший уже умер от нее. — Что же и остальные умрут? — спросил Генрих, похолодев. Колени жестко ответил. — Валуа преследует нашу веру, это кара. Они истекают кровью не потому, что они валуат, — заметила Жанна. Это у них от матери, которая долго была бесплодна. Мужчины выпрямились, они уже перестали понимать. Да и Жанна отыскала эту связь между явлениями лишь потому, что столько ночей не спала, терзаемая удушьем и какой-то жуткой щекоткой под черепом во всей голове. И так как ни один врач не мог объяснить причину, ей оставалось утешаться мыслью о том, что человеческие судьбы по воле Господней совершаются скрыто в телах людей еще до того, как эти судьбы станут для всех очевидными. Вот Жанне суждено пострадать и рано покинуть этот мир после того, как она родила своего избранного Богом сына. А ее подружка Екатерина, наоборот обречена дожить до старости и видеть, что один за другим угасают все ее столь поздно зачатые сыновья. Мать Генриха и рассчитывала на это, притом с чистой совестью и без всякой жалости. Итак, я отвечу теперь ее послу, что не буду противиться союзу с ее домом, но она должна выполнить известные условия. Строжайшие. Нерушимые условия решительно подхватил Колини. Двор заявит, что он против Испании. Французские войска вторгнутся во Фландрию, и поведу их я. А принцесса Валуа должна стать протестанткой, — заявила Жанна. Генрих был так изумлен, что даже издал какое-то восклицание. «Марго и религия?» «Религия и влюбленная Марго?» Он не знал, куда деться, так неудержимо хотелось ему расхохотаться. Наконец он спрятался в глубокой оконной нише, опустил занавес и фыркнул, прикрыв рукой рот. Его мать торжественно произнесла, «Мой сын благодарит Господа за то, что его будущая супруга будет спасена». Однако кулинье решил, что требовать этого от Бога, пожалуй, слишком смело — И он едва не заявил вслух, что принцесса ведет недостойный образ жизни. Она находится в предосудительных отношениях с герцогом Гизом, и их связь широко известна. Как христианин он должен был бы сказать об этом, но как придворный промолчал и вместе с королевой стал ждать, пока Генрих снова не присоединится к ним. Когда тот вернулся... Мать принялась уже гораздо обстоятельнее объяснять ему все опасности, связанные с этим браком. Помни, для них всего важнее, чтобы ты был в их руках. Основное правило мадам Екатерины — ее враги всегда должны находиться у нее в доме. А после сыновей, которые так легко истекают кровью, ты первый имеешь все права на французский престол. «Я отлично понимаю, что она надеется с твоей помощью отделаться от гизов. Их род кажется ей более опасным, чем наш», — презрительно пояснила она. «И все же главное для королевы — заманить тебя к своему двору. Но этому я воспрепятствую. Я сама туда поеду вместо тебя, а тогда увидим, кто кого». Калиньи угрюмо кивнул, «А я буду следовать по пятам вашего величества. Все наши требования должны быть приняты, иначе протестантское войско во главе с принцем Наварским пойдет на Париж. Тогда уж никакой пощады не будет». Юноша подумалось, что и до того пощады было маловато. Внутренним взором он увидел, как корчится подвешенный к стропилам крестьяне а у них под ногами пылает огонь. Но как тут возражать, если даже его дорогая, умудренная опытом мать утверждает, таков закон жизни, и настоящая борьба за веру и за престол иной быть не может? Да и заслуживает ли лучшей участи мадам Екатерина и ее католики, раз даже его дорогая матушка им не доверяет? — Мама! — воскликнул он. «Не поедешь ты туда! Они сделают с тобой что-нибудь злое!» Генрих выкрикнул это, словно перепуганный ребенок. Жанна притянула к себе сына, положила его голову на свои колени, и так сказала и ему, и себе, и своему сердцу. «Когда женщина одна-одинешенька, это самое безопасное. И если некому защитить ее, Бог защитит». «Но что я перед Богом теперь?» «Когда-то я представляла собой нечто бесконечно важное, сосуд веры. Теперь он опустел и может разбиться». Ей чудилось, что она говорит вслух. На самом деле она произнесла это в своих мыслях. Но этими словами Жанна Дальбре приносила в жертву свою жизнь. Их совещание кончилось. Сын и адмирал простились с ней.